Все, брат, погуляли, хватит, пора я степениться Женюсь, заведу детишек После обеда буду читать журнал «Русский инвалид» А как же Европа, Париж? А женить бы париже не помеха Собрал урожай, продал, да и в Париж И он захохотал во весь голос А полковник не спрашивал, зачем ты всю эту катавасию устроил? Спрашивал, как же? А я ему, извольте видеть, стало мне жалко осквернителя Все-таки соотечественник, компатриот, хоть и прищуренный слегка. Да и что он такого натворил, говорю? В гарем залез? Эх, не виды. Вы сами, говорю, господин полковник, неужели молодым не были? К барышням в окно не лазили? А он чего? А ничего. Плюнул, да и велел меня под домашний арест поместить. В конце концов, от штаб ротмистра вышел я с легким сердцем. Кажется, с «Б» все утряслось как нельзя лучше. Когда я вернулся в казармы, Калмыков сообщил мне, что меня желает видеть полковник. Ну, что ж, желает так желает. Я отправился к полковнику. "Явились, наконец", сказал он хмуро. "Поди уже и с Пиладом своим повидались. Если и про штабс-ротмистра, то он под домашним арестом, к нему никого не пускают". Караваев поморщился. "Что того уж в каждой мелочи извольте запираться. Если спросить, вращается ли земля вокруг солнца, то, наверное, Начнете отрицать. Ну да ладно. Я вот что хотел у вас выяснить. Не собираетесь ли вы вернуться к службе? А то у меня на три полка теперь один старший офицер. А нужно ли больше? Спросил я его задушевно. Все равно до осени бригада неполная будет. Если собрать всю наличность, меньше полка наберется. Урядники вполне справятся. Это вы капризничаете или у вас серьезная причина? Спросил полковник. — Серьезнее некуда, — сказал я. — Бог даст. Скоро все сами узнаете. Караваев посмотрел на меня пронзительно. — Будь моя воля, я бы вас никуда не отпустил и поставил бы вас на место не то что офицера, а урядника. К сожалению, посланник велел пока оставить вас в покое. Что ж, подождем более удобного момента. С этими словами полковник отпустил меня на все четыре стороны. — Глава 12. Угрозы эндеруна не шли за днями, но ничего ровным счетом не происходило. мы отправили в Россию. Шум, поднятый похищением Гонзолина, постепенно стих. Впрочем, скучать мне не приходилось. Рядом была Аляна. Однако я ждал событий, и я их дождался. Как-то утром я купил эко перс развернул и замер. На второй полосе красовалось сообщение о том, что туркменские племена имели наглость перейти границу и дерзостно напасть на мирных скотоводов и землепашцев, находящихся на персидской стороне. «Ага», — сказал я себе, — «Гонзолин зря времени не теряет» и отправился во дворец. Шах сидел у себя темнее туч Когда ему доложили о моем приходе, он даже не пожелал выходить. Но я знал, что это недолго продлится. Если он не потребовал казнить меня сразу, рано или поздно непременно сменит гнев на милость. И действительно, спустя минут десять меня провели прямо к нему в опочивальню, где я уже бывал во время нашего славного расследования пропажа фоторужья. Шах сидел прямо на полу на подушках и смотрел в пол. С минуту я стоял возле двери на вытяжку, пока, наконец, он не соизволил поднять на меня глаза. «Предатель!» — сказал он. — Все русские предатели. — Ваше Величество знает, что я жизнь за вас отдам, — отвечал я. — Жизнь? — он хмыкнул. — Где ты был все эти дни, когда мне так нужна была твоя помощь и поддержка? — Я ротмистер персидской казачьей бригады. У меня есть служебные обязанности. Начал было я, но он только рукой махнул. — Не ври мне, — сказал он. — Ты не появляешься там неделями. — Думаешь, я ничего не знаю про твою английскую, мадемуазель? Я наклонил голову, сделав самый покаянный вид. «Я мужчина! А мужчина нуждается в женщине! Кому, как не вам знать это, ваше величество!» Он заулыбался и погрозил мне пальцем, потом опять помрачнел. «Мои пограничники с туркменами ничего сделать не могут», — сказал он. «Регулярная армия недалеко от них ушла. Могла бы помочь ваша казачья бригада, но русский посланник упирается. Ваш белый царь не хочет ссориться с туркменами». Их только что присоединили к России. Если бригада выйдет против них, получится, что русские воюют сами с собой. Нет, — говорит ваш посланник, — это никак невозможно. И вот я, великий государь, тень Аллаха на земле, не невластен даже над своей собственной границей. Я покачал головой, и подсокол языком, состроил печальную физиономию, но массер ад прекратил мои метаморфозы. «Хватит возводить очи горе!» — сказал он раздраженно. — Я не за этим тебя позвал. Я знаю, что ты умен, как шайтан, и всегда умеешь что-то придумать. Вокруг меня полно хитрецов, но мозги у них работают только если надо с чего-нибудь украсть. А у тебя государственный ум, ты всегда знаешь, что делать. Я посмотрел на шах из симпатией не том совсем не дурак, наш дорогой царь царей. И иногда это сильно облегчает дело. Если бы он был еще хоть чуть-чуть последовательным. Но, впрочем, требовать от Перса последовательности смешно. Какая может быть последовательность, если на улице жара, а дома тебя ждет кальян и гарем? Ну, раз у меня напрямую попросили совета, совесть моя чиста и юлить нечего. И я рассказал, что, по моим сведениям, в Персии есть прекрасная и вполне боеспособная армия. Ну, или, по меньшей мере, бригада Это трехтысячное войско зили Султана, которое он собрал у себя в Исфахане и которое готовили немецкие инструкторы. Вот это самое войско, возглавляемое зили Султаном, и нужно отправить в провинцию Туркмен-Сахра, чтобы сокрушить непокорных туркмен с той стороны границы. За мой план говорит еще и то, что зили Султан был губернатором этой провинции и знают ее лучше кого бы то ни было. Султан слушал внимательно. Под конец моей речи на устах у него заиграла улыбка. — Ты прав, — сказал он, — это хорошая мысль. — зели Зелесултан, пусть бьется с туркменами. Заодно и посмотрим, чего стоят немецкие инструкторы. Если он победит, что ж, отлично. Если нет, это собьется с него спеть. Ты ведь наверняка знаешь, что он втайне мечтал стать моим наследником, хотя решение принято, и на трон после меня воссядет Мазафариддин. Я вежливо наклонил голову. не выражая, впрочем, явного предпочтения ни Мозафару, ни Зелесултану. «Знал бы ты, какая докука быть султаном и иметь кучу сыновей!» — пожаловался шах-эн-шах. -Шах. «Та же отпрыск от последней наложницы хочет сменить меня на троне!» «А что в итоге?» «А в итоге возникают партии разных наследников. Эндерун и государство раздираются усобицами. Это так неприятно. Просто не знаю, что мне делать». «О, это очень легко, Ваше Величество», — отвечал ему я. «Они борются за трон?» «Прекрасно!» «Значит, вам нужно сделать так, чтобы трон не остановился свободным?» Шах посмотрел на меня с интересом. «И как же этого добиться?» — спросил он. «Не умирать?» — отвечал я. «Ну или, по крайней мере, объявить, что вы не собираетесь делать этого в ближайшие тысячу лет?» «Не думаю, что кто-то осмелится вам возражать». Шах улыбнулся каким-то своим мыслям. «Ты знаешь, — сказал он, — они такие дураки, что я не удивлюсь, если это средство подействует. Правда, ненадолго. Им ведь будет скучно просто сидеть и наслаждаться жизнью. Им непременно надо плести интриги. Но, впрочем, ладно, ты подсказал мне хороший план действий, и мы его используем. Я лишь зеркало света мудрости шах шаха Начал было я, но Нассер-один замахал на меня руками. «Иди, иди!» — Ты так поднаторел в лесте, что еще немного, и мне придется назначить тебя премьер-министром, — сказал он ворчливо. С почтительнейшими поклонами я покинул опочивальню Шаха и устремился домой. Точнее, не домой, а к Элену. Впрочем, уже какое-то время ее дом де-факто был моим, так что я не оговорился. Конечно, мне бы следовало жить у себя, но с тех пор, как ганзалин попал в тюрьму, некому стало обустраивать мой холостяцкий быт. Брать персидского денщика или слугу я не хотел, и потому просто переехал к Элену. Разумеется, после того, как она меня пригласила. Правда, меня несколько смущало, что дом этот принадлежал ей с братом на двоих. — А ты хоть раз видел здесь моего брата? — полюбопытствовала Элен. — Или хотя бы следы его пребывания тут обнаружил? — Это тоже меня смущает, — отвечал я. — чего он никогда не бывает дома? — Попомнись, мой милый, — засмеялась моя нериида «А чего ты никогда не бываешь дома?» «Или, по-твоему, мой брат Евнух?» Я почувствовал, что краснею. «Почему же мы используем дедукцию только в расследованиях и интригах, а в обыденной жизни ведем себя, как дети малые?» Мы с Элен прекрасно провели время в моей любимой чайхане. Кофе, плов и кебабы здесь были отличные. Конечно, шампанского тут не подавали, но шампанское мы прекрасно могли выпить и дома. Элен щебетала, как птичка, и почти не язвила меня своим жалом. «Куда ты спрятал Газолина?» — спросила она, между прочим. «Есть одно укромное местечко», — отвечал я, — «пусть посидит, пока о нем не забудут». Элен хмыкнула и заявила, что ждать в таком случае придется долго. Я возразил ей, после того, как Газолин сбежал из тюрьмы, он превратился просто в азиата, которые, как известно, все на одно лицо. Достаточно вырядить его ремесленником, и он будет выглядеть, как любой из фаханских китайцев. В тюрьме он держался молодцом, так что никто ничего о нем толком не знает, но все равно немного побыть за пределами столицы ему будет полезно. — Чем озабочен Шах-ин-Шах? — -Шах", полюбопытствовал Элен. — Шаха одолевает туркмены, а справиться с ними он не способен. — Ты ему что-нибудь подсказал? — Да, предложил использовать для защиты армию Зили Султана. — Сказав это, я спохватился. Шпион, конечно, может болтать, но болтовня его не должна быть содержательной. Болтовня шпиона — это лишь средство вызвать ответную болтовню, но пробалтываться самому нельзя. Впрочем, что из того, что Элен это услышала? Она знала во мне вещи куда более опасные. Тем более, что слова мои, очевидно, совсем ее не заинтересовали. Когда мы подходили к дому, нас ждал сюрприз. Неподалеку от ворот стояла знакомая мне закрытая карета — Зоркая Элен разглядела ее даже раньше меня. а сказала она насмешливо, — это, кажется, твоя персидская прелестница. Подожди меня дома, — попросил я, а сам направился к карете. Дождавшись, пока Элен закроет за собой дверь, я залез в экипаж. Ясмин сидела внутри, одетая по-европейски в длинное желтое платье. Лицо ее было прикрыто лишь легкой вуалью. Однако даже в полутьме через вуаль было заметно, как она встревожена. — Я пришла сказать, — голос ее вздрагивал, — пришла сказать, что вы подвергаете себя чудовищной опасности. Я только улыбнулся. — Больше, чем... — Больше, чем когда меня пытались скинуть в пропасть? — Вы не понимаете, — порывисто произнесла она. — Эндерун уже практически смирился с вашим присутствием. Вы можете дарить Шаху бессмысленные безделушки, можете искать его благорасположение, можете интриговать, можете даже шпионить. «Все это ничего не значит, но вы обратили внимание на Сыраддина, на Зили Султана. Вы сделали так, что он вынужден будет решать туркменский вопрос, а это очень сложный вопрос. И наследник может с ним не справиться, уронив себя в глазах шаха, народа и своих собственных покровителей». «То есть британцев», — уточнил я. Ясмин нетерпеливо топнула ножкой. «Как же я не вижу самых простых вещей? Или я совсем не дорожу своей жизнью?» «Это неважно», — отвечал я. «Гораздо интереснее, почему вы называете Зили Султана наследником, когда наследник Мазафариддин?» «Эндерун так не считает. Законным наследником Эндерун видит Зили Султана. Вы же сами говорили, что Эндерун разделен». «Говорила». «Но наибольшая и самая влиятельная часть Эндеруна считает именно так. И вам надо прислушаться к ее мнению, если вы хотите дожить до старости». Некоторое время я размышлял, потом взглянул на Ясмин. «Спасибо за предупреждение», — сказал я, — постараюсь быть осторожнее. Она не дослушала меня, заговорила быстро, горячо. «Вы не осознаете всей серьезности положения. Кто идет против Эндерона, тот обречен. Вас может зарезать ножом религиозный фанатик. Или затоптать лошадь, которая внезапно понесла. Вы можете погибнуть на охоте от случайного выстрела. На вас может упасть кирпич с крыши. Вы пойдете на прогулку в горы и свалитесь в пропасть». «Я не хожу на прогулку в горы», — прервал ее я. — С того света вам будет трудно это доказать. С досады она начала кусать губы. — Прошу вас, Арест, отступитесь. Это моя личная просьба. Отступитесь, умоляю вас. Она говорила с таким жаром, что я заколебался. — Но что я могу поделать теперь? Шах ведь уже принял решение. — Придумайте что-нибудь, разубедите его. Ваше слово много для него значит. Используйте все ваше влияние. Речь идет о жизни и смерти. Я пообещал ей что-нибудь придумать и полез вон из кареты. Когда я уже ступил на землю, она отдернула занавеску на двери и сказала мне в спину негромко, но очень весомо. «Эндерун способен на все. Если вы не покоритесь, его гнев падет на близких вам людей». Я повернулся и взглянул на нее. Банальные угрозы сменились шантажом. она красива, ваш англичанка». — сказала Ясмин с непонятной ненавистью Сузи в глаза. — Будет жалко, если ее изуродуют. Правда, умирать тогда будет легче, не так обидно. Она стукнула в стенку экипажа, кучер дернул вожжи, и карета быстро поехала прочь, горхача колесами по булыжникам. Я же остался стоять на мостовой в глубокой задумчивости. Неважно, на чьей стороне выступает Ясмин. Но предупреждение звучало пугающе. Нет, я не боялся персов. Они слишком ленивы, чтобы быть хорошими убийцами, а плохому до меня не дотянуться. Но в стране жили и почти дикие племена, где полно было сорвиголов за хорошие деньги, способных убить не только русского офицера, но и самого шах Однако хуже всего, что они нащупали мое слабое место. Пока Элен рядом, я скован по рукам и ногам. Конечно, я не могу ей все рассказать. Значит, ее нужно увезти. И лучше всего за границу, в ту же самую Англию, например. Или в Париж. Какая женщина откажется от того, чтобы поехать в Париж? В дом я вошел с чрезвычайно мрачным видом, даже не пытаясь скрыть свою озабоченность. Элен сидела на диване, подобрав ноги, и насмешливо глядела на меня. — О, — сказала она, — какая необыкновенная суровость. — Это твоя мадмуазель тебя так огорчила? — Она не моя мадмуазель. У нас деловые отношения. — Отрезал я. — Хотела бы я взглянуть на эти отношения поближе. Элен прищурила глаза и водила взглядом по мне, как бы выцеливая, куда лучше выстрелить. «Перестань ерничать», — сказал я, — «дело очень серьезное». Элен немедленно заявила, что любит серьезные дела, и предложила мне открыть шампанское. Мне, однако, было не до радости жизни. Я рассказал ей, что мое положение любимца шах шаха снискало мне множество влиятельных врагов, и вот теперь враги взялись за меня всерьез. «Не обещали тебя убить?» — подняла брови Элен. «Нет, они обещали убить тебя». На некоторое время воцарилось молчание. Мне тяжело было говорить такое Элен, но я должен был напугать ее, так, чтобы она согласилась уехать. Секунды текли на удивление медленно. Наконец Элен тряхнула головой и улыбнулась. «О чем ты говоришь, Арест? Кто тут посмеет поднять руку на британскую подданную?» «Боже мой!» Меня всегда поражало чванство англичан. Их убежденность в том, что если даже самому ничтожному из них причинят хоть малейший вред, то вся королевская конница и вся королевская рать немедленно объявят обидчику войну. Вот что значит империя, над которой не заходит солнце. С другой стороны, Россия тоже ведь империя. Не из последних. Так почему же мы не имеем такой уверенности, как англичане? Скорее, напротив, мы совершенно уверены, что в случае с чего расхлебывать любую кашу нам придется самим. Почему? Тайна сия велика есть. Велика и обширна. Примерно как и само Отечество, наше богоспасаемое. Так или иначе, кавалерийский натиск не удался. Пришлось вести осаду по всем правилам. Я был чрезвычайно убедителен, приводил неопровержимые аргументы, я даже прикрикнул пару раз на Элен, но она оставалась совершенно спокойной, только посоветовала мне лечиться электричеством, поскольку служба у шаха совершенно расшатала мои нервы. Пришлось отступить, как минимум на время. — Ничего, — думал я, — твоя храбрость до первого серьезного испуга. Впрочем, я совершенно не хотел, чтобы Элен кто-то напугал, хоть серьезно, хоть шутку. Именно поэтому остаток вечера я был так озабочен, что даже Элен меня пожалела. — Милый, — сказала она, — по-моему, ты не того боишься. Здесь, в Персии, надо бояться не врагов, а доброжелателей. Я удивился, что она имеет в виду. — Очень просто, — продолжала Элен. Подумай сам, кто такая эта персидская барышня? Откуда она взялась? И с какой стати тебя оберегает? Разумеется, я не стал объяснять, Элен, откуда взялась Ясмин, потому что это был именно тот случай, когда во многом знании заключено много печали и, меньше знаешь, крепче спишь. Однако заверил ее, что Ясмин — человек надежный, проверенный, многим мне обязана и ничего, кроме добра, мне не желает. Позволь, я объясню тебе положение вещей. «О мой наивный младенец!» — усмехнулась элен «Когда женщина говорит, что она желает мужчине только добра, это значит, что она просто желает как можно скорее им завладеть, потому что только это с ее точки зрения и может считаться добром». «На это я пробормотал, что у нее мания. Не такой уж я сокровище, чтобы все женщины на свете желали мной овладеть». «А всем мне нужно?» — очаровательно улыбнулась она. Достаточно, чтобы тебя возжелала одна, и ты уже пропал навек. Услышав такое, я невольно подумал, что же будет с человеком, которого возжелают сразу несколько женщин, как, скажем, нашего шах-ин-шаха. Должно быть, его просто разорвут на клочки. Но нет, Нассер один жив, здоров и сравнительно благополучен. Так может быть, когда речь идет сразу о нескольких женщинах, претендующих на одного мужчину... Они нейтрализуют усилия друг друга. Ничего этого я, разумеется, не сказал Элен, иначе бы она взялась язвить меня еще сильнее. К врагам нашим я больше не возвращался, и вечер прошел спокойно, совершенно по-семейному, как, впрочем, и весь следующий день. А еще через день явился скороход из дворца. Шах требовал меня к себе по срочному делу. — Мой бог, шах не может прожить без тебя и пары дней, — говорила Элена, выбирая мне сорочку. — Вот этот кажется, подойдет. — Тебя давно пора сделать премьер-министром. Я пробурчал, что шах уже угрожал мне этим, но пока я жив, премьер-министром у него будет какой-нибудь другой горемыка. — Например, нынешний великий визирь Мирза Юсуфхан. Вполне подходит для своей должности, пользы от него никакой, но и вреда особенного тоже нет. — Напрасно ты отказываешься, — заметила элен Русский офицер на должности главного визиря — это весьма экзотично. Я бы, пожалуй, вышел за тебя замуж и звалась бы «Госпожа Великая Визирша». Потом мы бы с тобой устроили переворот и сами стали шахом-шахами, основав новую династию. Можно было пойти войной на Россию, захватить ее и заставить всех жителей курить кальян, носить паранжу и ничего не делать. — Ты опоздала, — сказал я, защегивая запонки. В России так никто ничего не делает. Тогда можно было бы, наоборот, обязать всех твоих компатриотов работать от рассвета до заката. В таком случае, госпожа главная визирша, мои компатриоты подняли бы бунт и погнали бы тебя вон из России, как Наполеона в двенадцатом году. Лен придирчиво оглядела меня и осталась довольна. Более того, она заявила, что я настоящий лондонский денди Хочу выглядеть прилично, если меня сегодня убьют, отшутился я. Впрочем, менее всего я желал, чтобы шутка эта вышла пророческой. В этот раз, выходя из дома, я вел себя крайне осторожно, стараясь держать в поле зрения все вокруг. Впрочем, не думаю, что меня убили бы прямо сейчас. предупреждение затем и делаются, чтобы герой имел возможность подумать, взвесить все здраво и только после этого с недрогнувшим сердцем умереть на охоте или от случайно пущенного меткой рукой булыжника Я же пока все еще находился между сциллой сомнения и харибдой самоуверенности. Отступить сейчас, когда все идет так хорошо, и миссия моя вышла к финишу, нет, это невозможно. С другой стороны, умирать тоже не очень -то хочется. Так или иначе, посмотрим сначала, что нужно шахан-шаху. Может быть, как раз сегодняшний день подскажет мне правильную линию поведения. Когда я вошел во дворец, меня сразу провели к повелителю. Нассер-аддин сидел на диване, рядом с ним стоял перс плотного сложения в мундире с белой перевязью, с ипполетами и орденами моих примерно лет.